Глава 21 Лада Я заметила её ещё, когда выходила из машины. Просто сделали мы это одновременно, почти что синхронно. Только если я выходила из старого потрёпанного местного такси, то незнакомка, за которую у меня зацепился взгляд, грациозно выплыла из дорогого белоснежного седана. И вроде бы фиг бы с ней. Я тороплюсь к Роме, и все мысли у меня только о Роме. Но меня что-то покоробило. будто чуйка дернула я зависла смотрелась женщина на этой парковке ночью у обшарпанного и не самого презентабельного отеля до да боли чужеродно так же не к месту пожалуй смотрелся тут только белый внедорожник ромы дорого и контрастно столица что от машины бурминцева что от незнакомки веяло роскошью обычно в наши далекие дали такие дамочки не заглядывают городишка у нас скромный и похвастаться нечем Единственные, кто мог бы позволить себе такую шубку и машинку, это жены и любовницы местных чинуш, но даже это не объясняло, почему я стою и провожаю ее взглядом. Залипла. Женщина будто почувствовав внимание к своей горделивой осанке, обернулась. И вот прокол услада. Вовсе-то она не женщина, девушка, может на 3-4 года младше меня, а по спине ты и не скажешь. Как там говорят, поступь царицы, а взгляд львицы. Светской, знающей себе цену. Насмотрелась я на таких в Москве за последние полтора года. Не увидев во мне ничего примечательного, девушка отвернулась. Я же все еще продолжала стоять столбом, гадая, почему я вообще на пути кроме зависла на таком неожиданном моменте. Может, потому что в сердечке что-то кольнуло при виде нее. И внутренняя язва напомнила, что мне, Синичкиной, такое властное высокомерие и не снилось. С моим-то среднестатистическим пуховичком, удобными кроссовками, без всякого намёка на каблук и шапкой. Кстати, о ней. Ощупала макушку и только сейчас сообразила, что забыла её в такси. Охнула, вздрогнула, услышав. «Девушка, вы остаётесь или как?» От водителя. «Дует!» «Дурын, да ладно!» «Остаюсь, да, спасибо!» Протараторила, нырнула в салон, хватая с заднего сиденья шапку за помпон и вынырнула, закрывая дверь. Взглядом ощупав крыльцо отеля, заметила, как удивившая меня незнакомка скрылась в здании. Припустила следом, торопливо перебирая ногами и время от времени проскальзывая на льду. Внутри все еще колыхалось малопонятное мне предчувствие чего-то, чего я даже себе не могла объяснить. Вот вечно у тебя все через одно место, Лада. Ну подумаешь, девушка, ну подумаешь, из Москвы в нашем областном Задрюпинске. Ну подумаешь, да мало ли куда, да мало ли к кому. Или немало ли? К горлу подкатил ком. Меня слегка залихорадило, окатило волной иррационального, необъяснимого страха. Примечательно, что после знакомства с Ромой, да и до сих пор, я бы не удивилась, если бы он себе в подруге выбрал кого-то такого, подобного этой дамочке, от которой за версту несет, дорогим парфюмом. Не меня, у Сладу Синичкину с двумя детьми и кучей комплексов, а вот ее, знающую себе цену, в стильном полушубке, и сапогах на убойном каблуке стоимостью, как вся моя жизнь. Её, не меня. Так и что, если она приехала к... Бурменцеву? Ну, очень эта незнакомка не к месту в этом городе и в этом отеле. Поверить в то, что это совпадение, и дамочка просто заблудилась, потерялась, попутала дорогу, встречным ветром занесло. В ночь перед Рождеством? Серьёзно? Нет. Что, если моя интуиция сработала как никогда кстати, и эта стильная дамочка здесь... Неспроста. Меня от макушки до пят раскаленной лавой обожгло. Пальчики в кулаки сжались. Изнутри острыми иголками по коже пробежало совершенно новое для меня чувство. Ревность. Никогда не думала, что могу так быстро закипать. Но случилось, что случилось, и меня буквально начала потряхивать на месте. А когда, оказавшись в тёплом лобби отеля, я краем уха услышала, как девушка елейным до зубного скрежета нежным голоском интересуется в каком номере остановился Роман бурминцев сомнений не осталось. Чуйка, Синичкина, великая вещь. Я повыдираю ей волосы! Как она? Что она? Какого вообще? Так, спокойно, Синичкина. Следом за злостью на незнакомку поползли мои распрекрасные родные комплексы. Неужели у Ромы кто-то есть? Неужели он меня все это время обманывал? Опять ехидный голосок напомнил. Вообще-то он мужик нежелезный, и раз ты играешь в недотрогу, то Рома быстро нашел, кого позговорчивей. Но я этот голосок задушила. Изощренно и с наслаждением заставила биться его в конвульсиях. Ну нет, это же бред. Нет и все тут. Не верю, что из Ромы такой прекрасный актер, и он так умело меня обманывает всю последнюю неделю. Зачем ему это? Столько сил и времени угробить на меня и детей, чтобы... Что? Не верю. Он же... Мы же... Эх... Тогда кто она? «И зачем здесь? А если бы я не приехала в эту ночь? Чем бы эта встреча закончилась? Бизнес-партнер или коллега? Так время почти десять. Совсем не рабочее, надо сказать». «Без паники, Лада. Главное, без паники. И не реветь. Не реветь, я сказала!» Я поджала губы. Девушка, выпытав за шоколадку администраторши, в какую сторону ей цокать своими стильными сапогами, потопала к лифту. Я и без администратора распрекрасно знала, где тут находится номер Ромы. Заходили как-то с детьми. Вот только зачем я туда иду? И что будет дальше, когда мы столкнемся с этой Фрей на пороге номера бурминцева Я даже не подумала. Я просто шла. Шла к своему мужчине. А куда шла эта мамзель, понятия не имею. Шла я решительно. Я вообще сегодня вечером решительно так, как никогда не была за всю свою жизнь. Шла, переступая со ступеньки на ступеньку. поднималась по лестнице. Правда, чем ближе к номеру, тем медленнее переставлялись ноги. Оказавшись на лестничной клетке перед дверью с табличкой «Второй этаж», я замешкалась. Положила руку на ручку и задумалась. В голову влезла шальная, абсолютно незрелая и дурная мысль. «А что, если я подслушаю?» «Уф, стыдно, Услада! И совсем тебе не по годам такая шалость!» «Но...» «Зато все сомнения либо развеятся, либо получат свое подтверждение!» второе, не хотелось бы. Это вновь разобьет мне сердце. И страшно, и волнительно, и вообще своему мужчине нужно доверять, ибо без доверия отношения не построишь. Но... Доверяй, но проверяй, ведь так? Помявшись на месте в нерешительности еще пару долгих секунд, кусая губы, сжимая и разжимая пальчики и разрываясь от сомнения, я все-таки, укротив своих тараканов в голове, выбрала вариант быть плохой девочкой. В конце концов, всё в нашей жизни не случайно. Выйдя в коридор, не дыша, на цыпочках, я подкралась к углу, за которым находилась дверь в номер бурминцева Да как раз в тот момент, когда девушка постучала. Сначала раз, нерешительно, замялась. Мне на мгновение даже показалось, что она передумала и сейчас уйдёт. Но потом, будто опомнившись, постучала снова, уже уверенней, громче. Секундная заминка. Мне кажется, наравне с бьющимся у меня в ушах пульсом я слышу шаги Ромы по номеру. А потом щелчок. Дверь открывается. Моё сердце замирает. Рома. «Привет, Ром!» Стеф первая нарушает тишину. Глазами своими щенячьими на меня смотрит снизу вверх. Только что хвостом не виляет. Резкий контраст с той, что не так давно меня пыталась охмурить в кафе, и той, что стоит сейчас перед дверью моего номера, нервно теребя в руках ключи от машины. «Что ж, похоже, мне пора перестать удивляться и гадать, как ваше семейство умудряется найти меня везде, где бы я ни был». Стеф потупила взгляд. Виновата себя почувствовала. «Правильно, девочка. Сколько можно тыкать их с братом, как котят, носом? Носом в личные границы, которые они лихо раз за разом перемахивают? Как ты здесь оказалась?» «Приехала!» Взмахнула ключами девчонка. «Ночью?» Плечами пожимает. Прохожусь по ладной фигурке в шубке взглядом, с удивлением подмечаю, что в сердце теперь совершенно ничего не ёкает, в приятном смысле. А вот обратного хоть отбавляй, раздражение клубиться. Навязчивость семейства Ростовцевых в последний месяц переходит все морально дозволенные рамки. К сожалению для них, у моего терпения тоже есть предел. Я больше не собираюсь строить из себя джентльмена и распинаться. Говорю, едва сдерживая тон «То есть сотня неотвеченных вызовов тебя не остановила?» Взгляд из-под лобья. Стеф теряется, пищит. «Нам надо поговорить». «Я тебе уже все сказал по телефону». «А я нет». «Каким образом на этот раз?» «Что?» «Нашла меня». «А что? Был какой-то другой раз?» «Не заговаривай мне зубы, Стефания. Ты прекрасно знаешь, что со мной это не прокатит. Я не твои зеленые дружки из универа». Им ты можешь строить глазки и краснить Я дяденька, умудрённый опытом. Стеф фыркнула, поморщилась, заявив. А ты изменился, Ром. Всего за пару недель стал другим человеком, а я-то не верила. Совсем нет. Я всегда таким был. Резким и холодным, когда дело касалось моих интересов. А ты была всегда слишком маленькая, чтобы это понять. Ты так скалишься на меня, как будто я сделала что-то ужасное. Топнула ногой принцесса. А я всего лишь потратила чертову кучу времени, чтобы найти тебя и доехать до этого богом забытого городка. И, между прочим, ради тебя. Ты ко мне несправедлив». «А ты меня спросила, мне нужны такие твои жертвы, Стеф?» Рыкнул я, чуть наступая. «И я скалюсь, возможно, потому, что теперь мне есть что терять. Не думала об этом? Вы раз за разом с ноги вышибаете с братцем дверь в мою личную жизнь, а я должен это молча проглатывать? Хватит, наелся. Поэтому еще раз спрашиваю». Каким образом вы умудряетесь вечно выскакивать на моем пути, как черти? Грубо? Вероятно. Сам себя ненавижу за такие слова. Но я уже сказал, в этот раз мне есть чем и кем дорожить. Спокойствие Синичкиной и мое спокойствие мне гораздо важнее. Старые чувства – это старые чувства, но я не готов придать доверие Лады. У нас с ней только все вышло на прямую дорожку. Еще раз оказаться вне зоны ее доверия не хочу. Не могу себе позволить ее потерять. Может? а денешься и все-таки уделишь мне пару минут?» Вздернула бровь девчонка, кивая на мой голый торс и полотенце, которое я наскоро наматывал на бедра после душа. «А я пока пройду и...» Рванула в проход между мной и косяком. Я заступил дорогу. В нос ударил, обжигая рецепторы, знакомый приторный аромат духов. Я и не подумал с места сдвинуться, упер руки в бока, заслонил собой весь проем. «Что это значит?» скинула возмущенный взгляд. «Что в номер ты не попадешь, а я все еще не получил ответ на свой вопрос». «Почему?» «Все, детство закончилось, Стефания. Хочешь играть? Давай по-взрослому». Стеф надуло щеки. Натурально. В данный момент все больше напоминает ту самую девчонку из прошлого. Капризная принцесса, которая всегда получала то, что хотела. Вот только со мной матрица ее жизни дала сбой». Хоть кто-то же должен был ей «Её хочу» отрикошетить в лоб для усвоения урока. «Грубиян! Я могу и обидеться!» «Ради бога! Показать, где выход?» «Там!» – махнул рукой в сторону лифта у неё за спиной. Девчонка возмущённо запыхтела, весь столичный лоск слетел. «Ладно!» – вздохнула гостья, примирительно поднимая руки. «Я не ругаться и не спорить приехала. И мериться с тобой в язвительности тоже не хочу. Куда мне?» Я подслушала разговор Стёпы, узнала, что ты уехал, узнала, в какой город, ну а дальше, так, дело техники. В этом светлого не так уж и много приличных гостиниц, а я сильно сомневаюсь, что ты остановился бы в каком-нибудь обшарпанном мотеле. Значит, вот кто у нас, следопыт недоделанный, гад ростовцев. Видать, плохо до него мой посыл дошёл через сломанный нос, нужно повторить. Допустим. И я приехала не просто так, а с новостями, которые тебя точно заинтересуют. «Если я скажу, что ты все же ошиблась, и мне дела нет до твоих новостей, ты сядешь в машину и уедешь?» «Нет». «Решительно», — покачал я головой. «Вот только доверия у меня к тебе нет, принцесса, и желания тратить время на пустую болтовню тоже нет. Прости, но ты зря проделала такой путь, Стеф». Я потянул за ручку двери собираясь ее закрыть прямо перед вздернутым носом блондиночки. Но девчонка, будто с цепи сорвавшись, запричитала. «Нет, стой! Ром, стой! Я правда не с плохими намерениями!» хватает за косяк и запихивая руки, не давая мне ту самую дверь закрыть. «Клянусь, просто выслушай меня!» «Стеф, не о чем!» «Послушай, Степа задумал какую-то гадость!» «С чего бы мне тебе верить?» «Я не на его стороне, честно!» «Стороне? А у нас уже есть стороны?» «Ну...» «Стефания, что происходит? Чувствую себя дураком!» «Вы с братом последний месяц как с луны свалились. Я старался, но до сих пор не понимаю такого обостренного внимания к своей персоне. Пять лет назад я вашему семейству был не нужен. Так сейчас-то что за чёрт?» Девчонка стушевалась. «Это длинная история». «Очевидно, раз ты приехала, то готова мне её поведать?» Стеф потупила взгляд, упирая его в пол себе под ногами. Выражение лица растерянное, обиженное. «А я только сейчас сообразил...» что обозлился на фактически ребёнка. Ребёнка, который точно ни в чём не виноват. Вымещать злость на той, которая почти вдвое младше? Класс бурминцев Ниже только дно. Я обвёл бесцельно взглядом коридор. Выдохнул, успокоился. Молча рыкнул и потёр переносицу, спросив. «Если ты не на стороне брата, то что за ерунда была тогда в ресторане перед Новым годом? Что за флирт, Стеф?» «Тебе было неприятно?» Подняла на меня свои щенячьи глазки. Дело не в этом, а в том, что та девочка, которая клеила меня за столиком ресторана, была не ты. Или я дурак и чего-то упустил? Не я. Вздохнув, покаянно согласилась гостья. Степа сказал, что это ты проявил инициативу и хочешь... Ну, что у тебя по-прежнему ко мне есть чувства, Ром. А я поверила, вот и все. Глупо. Знаю, теперь. Покраснели щеки Стеф. После того ужина мне стало предельно ясно, что Стёпа в очередной раз меня обманул». «В очередной раз?» «Это по его предложению родители вернули меня из Италии. Мне он сказал, что это временно». «Вернули? Ростовцев сказал, что ты досрочно закрыла сессию и готовишься к диплому. Ты мне это в ресторане подтвердила». «Обманула», – поморщилась собеседница. «Он так попросил. Ничего я не закрывала». «Но это не суть. После того ужина, когда ты дал мне отворот-поворот, Степа чуть ли не в бешенство впал. Тогда-то я и узнала, что им с отцом нужен наш с тобой брак». «Чего? Это розыгрыш какой-то?» «Да нет же. Вот они и суетятся, носятся со своими коварными планами, как на сетке. Это противно». «Честно говоря, от такого заявления я опешил. Все в моей жизни было. Но чтобы под меня насильно кого-то подкладывали? Ах, слов приличных нет». «Ну, ростовцев! Ну, скользкий тип! Зачем им этот брак?» «Я...» – замежевалась. «Давай, Стефания, не время трусливо уши поджимать!» – надавил я. «Если ты не скажешь, я один черт до да правды докопаюсь!» «Дела с бизнесом отца совсем плохи, а ты вроде как...» «Выгодная партия, надо полагать!» – подсказал я. «Прости!» «Шикарно просто!» Чертыхнулся от души, долбанув кулаком по косяку. Тяжело было сдержать фырканье и рвущийся поток трёхэтажного мата, но я сдержал. Где-то глубоко внутри я что-то подобное подозревал. Значит, совсем дела ростовцевых пошли по наклонной. Поэтому тебя вернули в Россию? Ты бросила универ? Догадался я. Стеф молча кивнула. Зашибись, что тут сказать. И девки жизнь сломали, и мне чуть. И ведь если бы не Синичкины, то я с вероятностью девяносто процентов из ста повелся бы. Если бы Лада своим появлением не открыла мне глаза, капкан Ростовцевых захлопнулся бы на моей шее. Фиг бы я потом из него выпутался. «Прости!» — прозвучало еще раз тихое. Между нами снова повисло напряжение. «Спокойно, бурминцев Думай, черт бы тебя побрал!» Я пытался включить здравый рассудок и хоть мало мальски проанализировать полученную информацию. прикинуть, что делать дальше. А Стефания нервно мялась на пороге, не зная, куда еще бы спрятать свой взгляд. «Знаешь, чего я не пойму?» Наконец подобрал я слова. «С чего бы тебе идти против семьи? Обида на то, что не дали закончить универ?» «Универ тут ни при чем!» Взвизгнула упрямо малышка. «Я им мне кукла!» Ощерилась, вспыхнув как спичка. «Я не игрушка, которую можно продать ради их дурацкого бизнеса. Я, то есть...» «Ты хороший мужчина, Ром, и я правда была бы счастлива, если бы у нас... Но, в общем...» Вздохнула Стефания. «Мне обидно. Я-то вижу, что я тебе не нужна. А вступать в брак по расчёту, тем более, когда такими мерзкими способами к нему ведут, я не собираюсь. Я хочу замуж за человека, который меня будет любить, а не обеспечивать клиентами отца». «Почему ты ничего не сделала, Стеф, раз на то пошло?» «Сам подумай. Я пыталась остановить Степана, когда он поплёлся к твоей Синичкиной на катке». Но кто младшеньку станет слушать? Пыталась поговорить с отцом, намекнуть, что лучше бы они поговорили с тобой честно и открыто, а не вот так. Тот же результат. Только и слышала по кругу. Не лезь, Стеф, и ты ничего не понимаешь, Стеф. Тогда почему не пришла и не рассказала мне обо всем? Сразу, честно. Сначала я думала, что и ты хочешь этой свадьбы. Степа мне так сказал, намекнул. А после ресторана мне было просто неудобно лезть к тебе напрямую. Ты предельно четко указал мне мое место. «Это просто театр абсурда какой-то». «После того, как ты подправил Степе нос и намекнул на увольнение, он вообще с цепи сорвался. Это я тебе и пыталась сказать по телефону. Поэтому я и здесь, чтобы предупредить тебя. Я плохо в ваших бизнес-делах разбираюсь, но из того, что я слышала, поняла, что перед уходом Степа хочет стащить у твоей фирмы клиентскую базу и слить текущие проекты. Они в очередной раз проворачивают с отцом какую-то аферу, и мне это не нравится. Он в бешенстве и хочет вместе Стёпа плохо понимает, что сам же себя и закапывает. «Вот же с... Вовремя заткнулся я. «И он не один, Ром!» «Что? Кто ещё?» «Помнишь того программиста? Не помню, как его зовут. Светловолосый такой. Протеже моего брата. Не так давно он ему помог тебе на фирму устроиться. Красков? Краснов? Крас...» «Красильников?» Подсказал я, скрежеща зубами. «Да, точно, он!» «И этот ползучий тут...» Почему я не удивлен? Теперь картинка встала на место. И почему эти двое выходной день 31 декабря ошивались парочкой на фирме, тоже стало ясно. Я бы заметил это, придал бы этому значение, если бы на тот момент меня не накрывала единственная проблема – Синичкина. Упустил. Теперь фиг его знает, что они успели натворить вдвоем. Бонни и Клайд, недоделанные. Ляпнуть рвущийся с языка нелестный эпитет об этом самом Красильникове я не успел. Человек, бросивший своих детей, априори не может быть хорошим. Но и эту мысль додумать я не успел. Как гром среди ясного неба по пустому коридору, отскакивая от стен, пронеслось. «Красильников?» Знакомым, звонким, возмущенным до предела голоском. «Ты сказала «Красильников»?» На мгновение показалось, что у меня на фоне открывшейся информации поехала крыша. Глюкнула. Но потом я выглянул из номера. Выглянул и в натуральную, совсем не по ситуации, обомлел. Из-за угла выскочила моя разъярённая Синичкина. Глаза пылают огнём, губы искусанные поджало, волосы растрёпаны, щёки полыхают, кулачки свои грозно сжимает. Несётся к нам со Стэв, как метеор, и, судя по выражению на её кукольном личике, Усладу разрывает от желания убивать. Я моментально всё Ростовцеву простил, ибо, кажется, у него получилось вытащить из моей трусливой тихони Дьявола. Чертовски сексуального дьявола.